Глава 36. Эпилог. Яркий свет на мгновение ослепил меня. Как же приятно иногда иметь возможность не видеть эти искры душ. Абсолютное ничто. Особенно это чувство притягательно на фоне того факта, что всего через миг все вернется на свои места. Несколько ударов сердца, проведенных в полном спокойствии. Спешка наконец-то подошла к концу. Здесь по-настоящему можно расслабиться и забыть на время про огромную гору забот, обязанностей. Ведь нет более надежного укрытия во всей радуге миров, чем личная комната. Огромная, ярко-белая комната была наполнена, казалось бы, нескончаемым количеством энергии, которая мягко обволакивала мое тело, мгновенно восстанавливая его и устраняя любые травмы. По центру моего личного малого божественного домена, рядом с небольшой горкой филактерий, росло крупное дерево. За то время, что я отсутствовал в своей личной комнате, росток мирового древа прибавил в высоту как минимум 10 локтей. Великий дар от одного благодарного младшего бога, которому я действительно, можно сказать, жизнь спас. Подли стен у меня располагались стойки с оружием и доспехами. «Все то, что мне удалось собрать за многие векостранства и межмиров системы. Эти богатства напоминали мне о великих подвигах, а иногда и очень авантюрных приключениях». Окинув взглядом все экземпляры, я размышлял о будущем задании. «Думаю, стоит взять мой меч, правителя небес Сиранга. Он определенно должен был за 30 лет вдоволь впитать энергии мирового древа». А его мощь будет неудержима в ближайшее время. Да и доспех в пору менять. Не гоже мне ходить в этих обносках Диранга. Скорее всего, технологического панциря правителя Гросс будет достаточно для данной миссии. А из дополнительного оборудования, наверное, стоит взять пару дополнительных энергетических накопителей, чтобы не возиться с чужеродной маной при открытии межмировых проколов. «Ну что же, посмотрим, чей мир на сей раз решил поделиться со мной своими богатствами. Резко дёрнул головой, восстанавливая зрение, словно отгоняя наваждение или мираж. Даже не знаю, почему я вспомнил именно этот отрывок из старой легенды о танцующем мече. Возможно, происходящее перед моими глазами навевало не радость, а гнетущую печаль. Или это просто старческое недовольство было вызвано моей пустой личной комнатой». Потому как меня встречало небольшое пространство, всего шагов 10 в поперечнике, наполненное абсолютной пустотой. Именно такой я и запомнил свою личную комнату ровно 36 лет назад, когда забирал свою филактерию. И лишь чуть-чуть светящиеся на общем фоне арка небольшого портала скрашивала это одиночество. Внимание! Миссия начнется через час 59 минут 58 секунд. «Внимание! Некоторые из ваших навыков имеют неполное соответствие. Процедура восстановления памяти на счета. Не успел я даже толком осмотреться и предаться воспоминаниям, как мое сознание покинуло тело от резкой боли, пронзившей голову, словно черви решили там серьезно покопаться. И лишь громкий звук ударяющегося о пол тяжелого металлического тела нарушил безмятежность данного места». Очнувшись, я обратил внимание на таймер. Всего 10 минут прошло. Правда, голова болит, словно это по ней пришелся тот удар шипом жука-переростка. Несмотря на неприятные болевые ощущения, мне нужно было сосредоточиться на предстоящей миссии и как можно лучше к ней подготовиться. Не только в плане амуниции, но и морально. Ведь это будет, по всей видимости, мир хуманов. Я их чрезвычайно недолюбливаю. Очень уж мерзкие создания, крайне хитрые и скользкие. В отличие от других разумных рас, во всей радуге миров только с ними не удается вести цивилизованную торговлю в масштабах обществ. Они о считают другие расы дикими чудовищами. Им не важно, кто перед ними — жалкий гоблин, гордый предок драконов или благородный гигант. Для них все, кто выглядит не так, как они, являются неразумными тварями. И вроде бы внешне хуманов от хоп-гоблинов и отличает-то только цвет кожи. Но это никак не меняет их отношение к расе гоблинов. Одним словом, хумены — наверное, это единственный вид существ во всей радуге миров, который после перерождения в принципе не претерпевает внешних изменений. Довольно мерзкие создания. Лишь их представительницы прекрасного пола всегда радует глаз и охотно покупается в качестве рабынь практически во всех известных мне мирах. Конечно, и среди данного вида встречаются дельцы, желающие вести свою торговлю со всеми представителями иных рас, но это скорее исключение из правил. Но все эти знания никак не отменяют необходимости посетить данный мир. Жаль, времени недостаточно, чтобы выучить или улучшить некоторые навыки. Например, ментальный удар против заносчивых и несговорчивых хуманов — крайне полезное заклинание, как мне кажется. Но отправляться в новый неизвестный мир с поврежденной рукой мне кажется не лучшей идеей. Тем временем я достал из бездонной сумки все самые крупные кристаллы маны и начал накладывать лечение на левое плечо раз за разом, пока энергии не осталось всего 27 единиц. Всего вышло за пару минут применить непрерывно 15 заклинаний. Плоть буквально светилась от количества потраченной энергии, но регенерировала довольно медленно, всего на палец, продвинувшись от плечевого сустава. И боль, я скажу, от такого взрывного роста была соответствующая. Благо, мне хватило ума начать данную процедуру сидя. А вот доспех регенерировал значительно быстрее. Почти на целую ладонь восстановился за это короткое время, подстегнутый заклинаниями лечения. И, судя по концентрации маны в моей личной комнате, за оставшееся время мне удастся несколько раз восстановить резерв полностью. Как минимум, кристаллы маны мне в этом помогут. Но, судя по результату, мышцы полностью таким образом я восстановить никак не смогу. Даже если использую для этого 10 тысяч единиц энергии. Но выход из данной ситуации, как мне кажется, есть. Не зря же так сложилось, что в моем накопителе находится 636 ОС. Словно сама Великая Система предвидела эти события и не забыла позаботиться о старом десятнике. «Внимание!» Вы хотите улучшить навык малое лечение. 3 из 5. 600 ОС. Ранг повышен. Сила навыка увеличена. Выберите направление развития. Первое. Незначительно увеличивается лечебный эффект заклинания. Незначительно повышается спектр повреждений, которым заклинание эффективно противодействует. Второе. Увеличивается лечебный эффект заклинания. Стоимость применения стоит единиц маны. Незначительно. Временно. Локально повышается регенерация тела. Третье. «Заклинание возможно применять исключительно на владельца. Эффективная продолжительность действия заклинания незначительно увеличивается. Стоимость применения заклинания снижается до 25 единиц маны. Незначительно повышается лечебный эффект. Четвертое. Незначительно увеличивается искусность применения заклинания. Стоимость снижается до 25 единиц маны. Интересно получается. Я бы даже сказал «неожиданно». Возможно, в другой ситуации меня бы и одолевали сомнения. Ведь потерять возможность лечить своих воинов или же просто невозможность в случае необходимости помочь рядовому селянину выглядит крайне неразумно. Но как-то же я прослужил без таких возможностей больше трех десятков лет, и это меня не заботило. Вот и сейчас. Какое мне дело до этих воинов или тем более жалких селян? Это их личные проблемы. К тому же, такое заклинание, как я подразумеваю, возможно применять даже в мире Шорс ввиду отсутствия магических колебаний в пространстве. Не факт, конечно, но шанс довольно велик. Не теряя лишнее время на размышления, выбираю третий пункт. Знания в тот же миг наполнили мой разум. Очень оригинальное решение принял волшебник. Он отказался от некоторой части классических фигур в данном заклинании и внедрил в него магическую конструкцию якоря, вследствие чего чары постоянно находятся в теле мага. Они соединены со внутренним источником незримой нитью, и лишь небольшого желания достаточно, чтобы переместить магическую конструкцию в собственном теле и напитать ее энергией. Именно по этой причине снижаются затраты маны, ведь она не только не покидает тело, но и имеет собственную энергетическую нить и якорь. Иногда столь изощрённые умы чародеев меня заставляют задуматься, а смог бы я добиться столь значимых результатов, преподнести судьба мне такую возможность? Ведь сколь изворотлив должен быть ум, чтобы искать лазейки в уже прекрасно работающих заклинаниях и создавать нечто новое и невиданное доселе. Применение улучшенного заклинания отличалось кардинальным образом. Легкий посыл или даже намерение и энергия из внутреннего источника наполнила магическую конструкцию, уже расположенную в левом плече. Легкое жжение продлилось почти полминуты. За это время я успел собрать из окружающего пространства и крупных кристаллов маны еще немного энергии после чего повторил чары дважды с небольшим интервалом. За 40 оставшихся минут я смог вобрать в себя и потратить больше 5000 единиц энергии. Почти 217 применений заклинания «Малое лечение», если я не сбился посередине подсчета. И судя по концентрации энергии в левой руке, лечебный эффект продлится еще десяток минут. Ведь все повреждения были устранены, и подвижность вернулась в полном объеме. Хоть более пришлось терпеть просто чудовищную. Но все это стало возможным благодаря огромной концентрации маны в моей личной комнате. Ведь за отведенное время поглотить столько энергии из кристаллов у меня однозначно не получилось бы. Возможно, очки системы могли мне пригодиться и в новом мире, но лучше уж крепко сжимать врага двумя руками, нежели пытаться от него откупиться. Тем более, не думаю, что хуманы адекватно воспримут появление гоблина. К моей расе они крайне негативно относятся. А это хорошая идея, ведь кто сказал, что я настоящий гоблин? Когда на таймере оставалось всего пара минут времени, и я почти коснулся поверхности портала, лечебный эффект заклинаний закончился полностью, и я почувствовал небывалую легкость в теле. И интуитивно открыл свои характеристики, даже сам не знаю зачем. И все там было для меня давно известно. Только вот живучесть 6 из 10 крайне порадовала меня. Вот так неожиданно моя жизнь стала еще чуточку длиннее. Это явно хороший знак, подобный подарок от самой Великой Системы прямо перед началом новой миссии. Конец третьей книги